Образы. То, что сейчас я буду описывать, может вызвать сопротивление у логиков и людей с техническим складом ума. Константин Сергеевич Станиславский учил «говори не уху, а глазу». Это и есть одна из мощнейших технологий убеждения. Как это — говорить глазу? Что он хотел этим сказать? Как этому научиться? Базовая единица информации наших компьютеров — бит. Базовая информация нашего мозга — Образ. Мы не мыслим ни буквами, ни цифрами, ни словами, ни предложениями. Наш мозг оперирует образами. Именно их он переводит в разные информационные системы. Давайте рассмотрим на примере. Я проводила этот эксперимент тысячи раз, и он работает на любой аудитории. Дети, топ-менеджеры, военной политики. Если я вам скажу, что площадь данного здания 90 на 120 метров, вы, скорее всего, пропустите эту информацию. Она вам ничего не говорит, если вы, конечно, не строитель с профдеформацией. И вы не можете понять, много это или мало, хорошо или плохо. Если же я вам скажу, что площадь данного здания размером с футбольное поле, то вы мгновенно поймете, каков размер здания. Более того, в вашей голове возникает картинка – И это совсем не то, что вы видите перед собой прямо сейчас. А вот на ваше мысленное футбольное поле выбежали футболисты. Медленно вышел судья. И вдруг ворота начали медленно вращаться по часовой стрелке. Увидели? Эту картинку всегда видят все сидящие в зале. И не важно, сколько там человек, какого они пола, характера, воспитания, возраста. А управляет этой картинкой один человек. Тот, кто ее задает. И эта картинка – ваш козырной туз. Если аргументы, триггеры, цифры – это вся остальная колода, то тот, кто научился оперировать образами, сможет убеждать людей в чем угодно. Точнее, только в том, что может себе представить сам. С помощью образов убеждение происходит быстрее и, как ни странно, понятнее. Эти образы Станиславской называл кинолентой внутренних видений. Внутренние видения позволяют актеру заражать других людей чувствами и мыслями персонажа. Ученица Станиславского Мария Осиповна Кнебель вспоминает. «Моя задача, задача человека, который говорит другому, убеждает другого», начал Константин Сергеевич одной из бесед с нами, «чтобы человек, с которым я общаюсь, посмотрел на то, что мне нужно, моими глазами». Это и важно на каждой репетиции, на каждом спектакле, заставить партнера видеть события так, как вижу я. Если эта внутренняя цель в вас сидит, то вы будете действовать словами. Если этого не будет, тогда дело плохо. Вы непременно будете говорить слова роли ради слов, и тогда слова обязательно попадут на мускул языка. Дело в том, что когда один человек видит образ и транслирует его другим людям, то в этот момент их мысленные картины синхронизируются. Цифры нас почти не убеждают, за исключением нескольких случаев, когда речь идет о наших потерях или когда цифры огромны и производят впечатление своим размером. Это касается в основном денег. Миллиарды долларов производят большее впечатление, чем миллиарды тонн продукции. А еще цифры работают в сравнении. Например, меньше на 20%, больше в два раза. Запоминается и фиксируется в голове только разница, а не сами значения. А образы вызывают эмоции, запоминаются, обсуждаются. Более того, они создают физиологическую реакцию на информацию. Помните хрестоматийный пример из уроков биологии? Вы представляете, что разрезаете лимон, а ваш рот наполняется слюной, и желудок выделяет сок, необходимый для переваривания. Если научиться оперировать образами, то можно с их помощью влиять на собеседников. Чуть позднее, на реальных кейсах, покажу примеры использования образов. Важно освоить, как воспроизводить образы у себя в голове, а потом уже транслировать их окружающим. Станиславский называл их непрерывной кинолентой видений. Если вы видите эти образы, то увидят и собеседники. Часто бывает обратная ситуация. Человек готовился, работал над логикой и аргументами, делал презентацию. Но когда он что-то говорит, собеседники лишь считывают на ментальном уровне пустоту за его словами. У них возникает так называемый когнитивный диссонанс, то есть дискомфорт, непонимание. Возникает странное чувство, когда красивая картинка на презентации не сходится с картинкой в голове слушателей. Они, как правило, не понимают, почему, но в этот момент не доверяют словам оратора. Как-то это подозрительно. Это все, конечно, хорошо, но... В эту секунду ставка на логику проиграна. Казалось бы, все должно быть отлично. Убойные аргументы, крутая презентация, компания с хорошей репутацией. Но покупать продукцию не хочется только потому, что не сходится картинка снаружи и картинка внутри. Как и почему это работает? Много лет назад меня увлекла тема образов. Я проверила ее на разных аудиториях. Они работают безошибочно. Более пяти человек видят футбольное поле и другие образы, которые я им транслировала. Более того, они сами научились это делать. Но для меня долгое время оставалось загадкой, как и почему это так действует на всех, без исключения людей. Читала, изучала, экспериментировала. И, кажется, в определенный момент приблизилась к разгадке. Когда ребенок рождается, первое, что он делает, распознает действительность с помощью органов чувств. Поначалу он видит перед собой только образы. Постепенно он начинает различать звуки, интонации и соединяет их с образами в своем мышлении. Все другие системы передачи информации, такие как цифры, буквы, слова, возникают в его жизни гораздо позднее, да и служат, собственно, лишь одной цели – раскодировки более сложных образов и коммуникативной функции. «У меня нет образного мышления, я технарь. У меня всегда были проблемы с образным мышлением. Часто слышу такие возражения, особенно в сфере IT, финансах, промышленности. Но когда мы начинаем вспоминать, то оказывается, что каждый из нас в детстве любил играть в облака. На что похоже? Или помните вечером? Рисунок на шторах или ковре превращается. Трещина на потолке вдруг разверзается. И оттуда каждому человеку это знакомо. Именно потому, что образное мышление — это основа. Но что происходит с ним со временем? Почему мы не умеем использовать его как технологию убеждения? Дело в том, что в нашей стране, когда дети идут в школу, они начинают часто слышать свой адрес. «Не выдумывай! Что за глупости? Это бредовые фантазии!» и так далее. Преувеличенное внимание уделяется логике аргументации зазубриванию. Хотя, даже если те же самые теоремы или формулы человек может представить в качестве образов, он гораздо быстрее начинает все понимать. «А как же дети?» — спрашивают меня директора школ, которым я преподаю. А дети потому и не понимают некоторые предметы, что у них присутствует только выливая, логическая часть и нет места образному мышлению. Соответственно, они не раскодируют информацию и быстро ее забывают. На следующих страницах я расскажу вам, как можно использовать образы в переговорах и презентациях. А пока полезные упражнения для развития этой функции мозга, чтобы научиться использовать образы как инструмент. упражнение на что похоже, В момент ожидания чего-либо берите в руки любой предмет и выписывайте не менее 10 ассоциаций. К примеру, ручка. Первое – патрон. Второе – ракета. Третий — градусник. Четвертый — столб. Пятое — бревно. Примерно после 5-6 пунктов наступит небольшой ступор. Вы должны понимать, что это нормально. После этой паузы продолжайте дальше, и возникнут ассоциации другого уровня шестое — стрела, седьмое — линия горизонта, восьмое — заколка для волос, девятое — сигара, десятое — труба, одиннадцатая — флейта, двенадцатая — калейдоскоп, тринадцатая — термос, четырнадцатая — подзорная труба, пятнадцатая — трубочка для коктейля и так далее. Я рекомендую делать это упражнение на корпоративах, мероприятиях, семейных ужинах. Например, кто последний назовет ассоциацию, тот получит приз. Предметы можно выбирать любые. Это могут быть части тела, например, ладонь, палец, ступня. Может быть рисунок на обоих или потолке. Или предметы в кабинете врача, например, на обследование. А также в любой ситуации, где вы вынуждены ждать и бездействовать. Замечено, что если вы начнете играть в эту игру с детьми до 7 лет, то вы не будете успевать записывать за ними. Они назовут за пару минут до 300 ассоциаций. Играя в эту игру, вы не только развиваете ассоциативное мышление, но еще и избавляете мозг от усталости, помогаете ему в оперативном принятии решений, а также устраиваете профилактику старческой деменции и болезни Альцгеймера. Такое простое, но полезное упражнение. Если есть всего минута. Меня потрясает то, что когда образ входит в работу, людям становятся неважны аргументы, факты и логика. Настоящая магия. Деловые люди ценят свое время, и, соответственно, нам часто нужно готовить доклад довольно быстро. Есть техника, которая поможет убедить оппонентов за 60 секунд. Такие короткие презентации называются обычно elevator пич потому что их длительность ограничена временем движения лифта в высотном здании. За время поездки с инвестором в лифте предприниматель должен объяснить суть своей идеи и постараться заинтересовать ею инвестора. История презентации в лифтах появилась тогда, когда начинающие предприниматели пытались выловить вечно занятых потенциальных инвесторов, но не могли прорваться через секретарей. Им приходилось дожидаться инвесторов у лифта, и во время подъема на верхние этажи небоскреба они рассказывали про свой проект. В 1998 году основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж получили на развитие своей только что созданной компании 100 тысяч долларов только потому, что успели быстро и доходчиво объяснить опаздывающему навстречу инвестору выгоды от вложения в Google. За одну минуту необходимо произвести впечатление, запомниться и рассказать о сложном проекте. Не нужно писать тексты, делать слайды, вряд ли вы успеете их показать. Обычно я рекомендую делать один слайд с основными экономическими выкладками и контактами, но можно представиться и рассказать о проекте своими словами с помощью верно представленных предметов. Предметы и метафоры — первые помощники, когда мысль нужно донести кратко и доходчиво. А еще они имеют мощную продающую силу. Если инвестор не поверит в идею при обычной презентации, то он начинает верить, когда ему доказывали полезность проекта с помощью предметов. Как выбрать эти вещи? По принципу похожести. Например, если интерфейс перелистывается касанием, можно рассказать о нем, перелистывая книгу или журнал. Реальный пример — короткая, но эффективная презентация компании, занимающейся маркетингом девелоперских проектов. Эти услуги довольно сложно продать. Клиент-застройщик не понимает, почему должен оплачивать недешевые услуги маркетингового агентства. Одна из сотрудниц компании вышла с двумя коробочками. Одна была с обычной упаковкой, обрывками скотча, а вторая коробочка из красного бархата с золотым бантиком. Девушка спросила у слушателей, какую коробочку они выберут. Большинство, конечно же, выбрали красивую упаковку. Она обратилась к аудитории со словами «Представьте, что в этих коробочках ваши квартиры. Все примерно одинаковые, но покупатели всегда выберут тот объект, который лучше выглядит. А мы подскажем, какую стратегию выбрать для максимально эффективных продаж квартир». Эта презентация заняла четверть предложенного времени, всего 25 секунд, и оказала безоговорочное воздействие на зрителей. Другой пример. Докладчик провел за 46 секунд презентацию нового строительного материала с помощью одноразового стаканчика и фарфоровой чашки. Рассказывая, докладчик начинал сжимать их, демонстрируя оседание пород и прочие деформации, которые происходят при строительстве. Пластиковый стаканчик смялся, а фарфоровая чашка не пострадала. Затем докладчик коротко рассказал о свойствах материала, вложениях в его производство, и презентация завершилась сделкой. С помощью предметов, оказавшихся под рукой, можно убедить любого человека за короткое время. Они в этом случае являются микромоделью всего проекта. Попробуйте потренироваться, дайте задание сотрудникам объяснить сложное с помощью предметов, и у кого доклад будет короче, тот и победит. Прием можно использовать где угодно, от технологических стартапов до предвыборных компаний. Берите любые предметы, которые видите вокруг, и эти предметы становятся образами. Например, пришла ко мне девушка, которая говорит, «Я не могу меньше, чем за пять минут рассказать свой доклад. Мой проект слишком сложен, не укладывается в минуту». Очень часто в жизни чем больше сделка, тем меньше возможностей для убеждений у нас есть. В итоге сделали доклад таким образом. Представьте, что у меня в одной руке хрустальная вазочка, а в другой — гвоздь. И вот девушка выходит и говорит, Как вы думаете, что будет, если вазочкой забивать гвозди? Ничего хорошего из этого не получится, не правда ли? Мы и вазочку сломаем, и результата не добьемся. Так вот, наши дети такие же разные, как эти вазочки и гвоздики, но все они почему-то сидят в одном классе, получают одно и то же образование одним и тем же способом. Хотя к вазочкам нужно применить один метод, а к гвоздикам другой. Так вот, суть моего проекта в том, что все дети будут сидеть в одном пространстве, но с ними будут работать разные педагоги. В итоге и у вазочек, и у гвоздиков при изучении одной и той же темы будут разные степени воздействия, именно те, которые им необходимы. Стоимость проекта столько-то миллионов. Как вы понимаете, любой родитель заплатит за образование своего ребенка и окупится вложение в проект через год. Ее доклад занял 46 секунд, и проект уже запущен. Рассказывая об этой технике своим коллегам, я обычно слышу комментарии. Когда я раньше выступал на конференциях, я думал как мало, 15 минут, не успею рассказать о проекте. А сейчас думаю, боже мой, как много времени, что же еще рассказывать за оставшиеся 14 минут? Если вам нужно что-то продать, продвинуть какое-то непопулярное решение, вам на помощь приходят образы. Берете предмет, который видите перед собой. Например, на всех переговорах у нас есть ручка. И, используя свойства предмета, рассказывайте о своем продукте. Например, коллеги, вы все целостные личности, у вас внутри есть определенный стержень. В принципе, стержнем без ручки писать можно. А если ручка без стержня, то она абсолютно бессмысленна. То есть обучение без людей не имеет смысла. А стержень он может писать, но... Пользоваться им неудобно. Он гнется, он слишком тонок. Так вот, чтобы нам всем стало гораздо удобнее, чтобы вы были удобны и работодателю, и рынку, и партнерам, и чтобы у вас появилось какое-то конкурентное преимущество, необходимо пройти обучение. Потому что стержни примерно все одинаковые, а ручки, они все уже разные. Это может быть и паркер, и обычная ученическая ручка. Еще один прием из сферы политики, чтобы проследить взаимосвязь аргументированной речи и речи с предметом. Например, из предвыборной кампании. Иван Иванович Иванов – замечательный человек, честный, порядочный семьянин, внимателен ко всем. Он владелец бизнеса, в котором трудится не менее тысячи человек. Он великолепно справляется со своими обязательствами. При этом Иван Иванович – очень порядочный, открытый человек. Вы всегда можете прийти к нему и задать любой вопрос. И он честно на него ответит: Голосуйте за Ивана Ивановича! Обычно в зрительном зале находится не более трех человек, кто, возможно, за него проголосует. Вот вы, например, проголосуете. А вот пример речи девушки в одной из региональных дум: В ее руках появляется всего один предмет темные очки. Когда человек носит темные очки, мы не знаем, о чем он думает, правда? Он может обманывать, хитрить. Нам сложно понять, честен он или нет. Мы можем понять это только тогда, когда он снимет очки. Так вот, Иван Иванович никогда не ходит в темных очках. Вы в любой момент можете задать ему вопрос, и он вам честно на него ответит. После этой презентации одна моя ученица, директор юридической компании, воскликнула «Как?». Как это работает? Сидишь всю ночь с аргументацией, потом приходит кто-то, трясет очками и фьюить. Все просто. Это работает на базовом языке человека. Когда появляется какой-то предмет, он не является сам по себе неким аргументом, но он оказывает решающее, убеждающее действие в любых переговорах. С его помощью мы можем дополнительно аргументировать свою речь, а иногда он может и перевешивать здравые аргументы. Расскажу еще об одном интересном примере. Во время нашего занятия в Останкино к моей ученице пришел молодой человек, и мы разрешили ему подождать ее в зале. Он тоже решил сделать презентацию за одну минуту по своей теме. Она получилась весьма интересной. Молодой человек занимается металлопрокатом, работает в B2B-продажах у производителя. Его боль... Цена на их продукцию выше на 20%, чем у китайских конкурентов. И аргументы о качестве продукции никто из покупателей не хочет слушать, ведь стоимость китайского металлопроката гораздо выгоднее. Сначала он налил в стакан чистой воды и спросил, кто хочет выпить, и предложил окружающим выпить воду. Несколько человек подняли руку. Тогда он плюнул в этот стакан и спросил, «А сейчас вы все еще хотите выпить?» Смотрите, химический и физический состав этой воды изменился весьма незначительно. Так же, как и примеси в дешевом металле. Они незаметны на первый взгляд, но качество совсем другое. И вы вправе выбрать, какую воду пить и какой металл покупать. Но сначала нужно знать, кто туда плюнул. И если до этой презентации никто и слушать не хотел о разнице в составе, то после нее задумывались и хотели узнать подробнее. Часто за одну минуту мы не можем передать людям полноценную информацию о проекте. Однако мы можем выделиться из общего числа презентующих, запомниться и заинтересовать. Инструмент мощнее, чем реальный предмет, сложно найти. Заложенный образ запоминается, вызывает эмоции, его легко пересказать окружающим, и он влияет на принятие решения, даже когда встреча закончилась. Четыре способа придумать убедительный образ. Вы, наверное, заметили, что, говоря об образах, я почти не употребляю такие слова, как метафора и аллегория. На мой взгляд, они не отражают суть того, что я хочу донести. Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значении. Термин происходит от греческого слова «метафора» – перенос, и был придуман еще Аристотелем. В основе метафоры лежит сравнение предмета или явления с другим предметом или явлением на основании их общего признака. Слово, которое подменяет метафора, при этом не называется напрямую. Аллегория — это передача абстрактного понятия с помощью конкретного образа. Например, скелет с косой — символ смерти, а голубь с оливковой ветви — символ мира. Термин происходит от греческого слова «аллегория» и «насказание». Аллегория — это всегда и насказание. Предметы или понятия не называются прямо, а изображаются с помощью системы намеков. Прямой смысл текста или изображения сохраняется, но дополняется еще и переносным смыслом. Нам нужно не просто использовать метафоры в речи, не просто передавать абстрактные вещи с помощью аллегорий, а научиться оперировать образами, описывать те образы, киноленту видений, что возникают в голове. Хотя, безусловно, метафоры аллегории — первые наши помощники в этой задаче. Итак, как же быстро создать образ? Первое — упаковать. Во что-то положить, упаковать вашу идею, разложить по полочкам. Помните пирамиду Маслоу? Если я вам дам сейчас 15 минут, то вы совершенно спокойно сможете вспомнить каждый этаж этой пирамиды, а затем разумно рассказать о ней в течение получаса своими словами, верно? А теперь вспомните, сколько дней или лет назад вы ее изучали. Многие отвечают 10, 20, 5 лет назад. А как вы считаете, если бы Маслоу расположил ее по пунктам 1, 2, 3, 4, запомнили ли вы ее так легко и на такой срок? Смогли бы вы рассказать о ней с такой легкостью. Главное, что сделал Маслоу, придумал легкую, понятную упаковку для своей идеи. Подумайте, во что можно упаковать ваш проект или концепцию. Например, теория тележурналистики легко объясняется с помощью образа рыбы. Подробнее в моей книге «Волшебная кнопка против волнения» и другие принципы успешного выступления. Позаботьтесь о том, чтобы образ был позитивным, приятным для использования. Например, мы все храним информацию в облаке. Облако – это образ, в который разработчики упаковали наши данные. А на самом деле информация хранится на серверах. Если вы хотя бы раз бывали в дата-центре, то наверняка знаете, что она ничем не напоминает и невесомое облако. Это огромное холодное полутёмное помещение с железными ящиками и редким миганием лампочек. Гораздо больше оно напоминает морг. Однако, если вам скажут, что вы будете хранить информацию в морге, то большинство людей не согласятся. Поэтому ее упаковали в легкое и невесомое облако. И все с радостью отправили туда свою информацию, ведь она всегда на виду и не утяжеляет ваши компьютеры. Второе. Известные люди или персонажи. Часто студенты задают мне вопрос. У меня такая сложная тема для диспута. Какой я могу придумать образ? Например, особенности диагностирования братикардии и гипертонии. Все просто. Наполеон против Депардье. Ух ты, а как это? Если в вашем докладе вы будете довольно скучно и нудно перечислять симптомы, то никто из зрителей ничего не запомнит, и все очень быстро уснут. Такие унылые доклады можно наблюдать на многих конференциях. А если вы расскажете о симптомах на примере известных людей, это и запомнится, и будет интересно. К примеру. Наполеон – самый известный человек с низким пульсом, то есть брадикардией. У него был пульс 40 ударов в минуту, а норма является от 60 до 90 ударов в минуту. Бродикардия может встречаться у здоровых людей, например, у спортсменов. Как известно, Наполеон был очень активным человеком. Можно предположить, что у него был как раз спортивный вид бродикардии. Если бы мы ему измерили давление, то наверняка оно оказалось бы довольно низким. А в анализе крови обнаружились бы определенные показатели. Я не доктор и не знаю основных симптомов, но моя задача – показать вам принцип, по которому это работает. Рассмотрим фигуру известного французского актера Депардье, что говорит нам о том, что у него гипертония, то есть повышенное артериальное давление. Он большой, грузный, у него одышка при ходьбе, у него красные полопавшиеся капилляры на лице, у него есть виноградники, а это значит, что он нашел способ, как справиться с повышенным давлением. А при проверке анализов тоже будут какие-то характерные показатели. А теперь я скажу вам, забудьте информацию о Депардье и Наполеоне и никогда не вспоминайте, что произойдет. Дело в том, что у вас уже образовались более прочные синаптические связи, и эта информация будет довольно долго храниться, и когда она потребуется, то мозг вам ее предоставит. С помощью образов известных людей будет проще воспринять информацию, понять ее, запомнить и хранить. Еще один пример технологии убеждения в суде. Был также использован прием сравнения с известным персонажем, на сей раз с Золушкой. Один из юристов прямо с тренинга собирался ехать в суд и попросил меня помочь ему с формулировкой образа. В своем кабинете он показал уйму документов, все они относились к этому важному для него делу. Коротко, суть такова, если я правильно помню. Есть несколько компаний, все они дочерние. Активами и клиентами с ними делилась первая, основная компания. Но сейчас дочерние компании объединились и подали в суд на компанию основателя. Задача юриста — убедить суд рассмотреть дело в историческом контексте. А речь его мы наполнили помимо доказательств образами. «Уважаемый судья», — говорил он, — «у меня ощущение, что эта первая компания похожа на Золушку. Она подготовила всем, и мачехи, и сестрам, платье для бала, прически, туфли, убрала дом. Ее оставили дома перебирать просо, а теперь и его хотят отобрать». Теперь судья, рассматривая материалы дела, читает их в нужном нам историческом контексте. Дело было выиграно. Сами юристы отзываются об использовании образов, как о золотом ключике, убеждения. Третье. Сравнение. Та самая метафора, которую важно не просто произнести вскользь, но сделать доминантой своей речи, убедить инвесторов вложиться в самый сложный технологический проект, легче всего с помощью образов задаете себе вопрос, на что похож ваш проект. И после этого не просто фиксируете факт схожести, но еще и разбираете детально, как это работает. Метафора всего лишь модель того, что нужно объяснить. Например, крупный нефтедобывающий холдинг. Необходимо убедить сначала директора, а потом губернатора округа в том, что нужно инвестировать в дополнительную линию, новые технологии добычи. Рассказ об этих новых технологиях происходит с помощью пирожного. Казалось бы, где нефть, а где пирожные пончики, однако у них много общего. Эту линию можно развивать, говорить о качестве крема для пирожного, о составе в нем шоколада и прочее. На этом примере был показан старый и новый способы бурения. Четвёртое. Семантика, то есть суть. Мы с вами всегда, когда общаемся друг с другом, говорим Образами. Когда хотим рассказать сложное простым языком, объяснить малопонятные вещи, всегда прибегаем к образам. Важно услышать их в своей речи, расширить их влияние и сделать презентацию на основе этой доминанты. Случай из практики. Девушка – руководитель проекта в крупной нефтегазовой компании. Ее задача убедить бюджетный комитет в том, что необходимо завершить процесс интеграции, ведь в компании закуплено дорогостоящее программное обеспечение, единая платформа для всех подразделений предприятия. Однако вот уже несколько раз подряд бюджетный комитет не выделяет средств на завершение интеграции, потому что сами представители бюджетного комитета работают в других системах и их все устраивает. Они инертны и боятся изменений. Финансовая выгода от внедрений не очевидна. Именно поэтому проект уже не в первый раз замораживают. Как выглядит сейчас IT-система предприятия и какие сложности возникают у IT-отдела с разными системами, никого не волнует. Наша задача убедить в том, что нужно закончить интеграцию, удалить другие системы и работать в одной. Руководитель проекта в отчаянии рассказывает мне об этом. У нас такая крупная компания, все системы работают давно и слажено, но ощущение, что на самом видном месте у нас заплатки. Из этих заплаток мы и сделали презентацию. Примерно так выглядел первый слайд, и вот какими были аргументы. А примерно так выглядит сейчас наша IT-система. Есть крупная платформа, а на ней заплатки. Назовем их «Бухгалтерия» — «Б», «Кадры» — «К», «Склад» — «С». Для того, чтобы обеспечить работу системы «Б», нам нужно первое Регулярно скачивать обновления. Второе, Нам нужны сотрудники с двумя компетенциями, знающие систему «П» и систему «Б». Такое крайне редко можно встретить на рынке труда, соответственно, нужно самим их обучать. Третье. Обучать новых сотрудников этих подразделений работать сразу в двух системах. В отделах БК и С сидят люди, которые заносят одни и те же данные из номенклатурных документов, каждый в свою систему. Если сотрудники из B и S хотят обменяться тяжелыми файлами, мы должны обеспечить их еще одной системой, так как флешки у нас запрещены. Передавать файлы мы можем только по внутренней связи. Если сотрудник переходит на работу из S в К или наоборот, то мы тратим много времени на перевод и переобучение сотрудников по работе в разных системах. Интеграция позволит... Первое. Избавиться от заплаток. Все будут работать в единой системе. Второе. Однажды созданный документ будет отображаться во всех подсистемах. Регулироваться будет правами доступа. Третье. Сотрудники будут на любом рабочем месте видеть одинаковый, знакомый интерфейс, проходить единое обучение. Четвертое. Сотрудники IT-отдела будут сосредоточены на одном проекте, будет проще найти специалистов. Пятое – в целом работа станет легче, понятнее и прозрачнее. И на финальном слайде после удаления заплаток появляется логотип компании. Как вы думаете, удалось ли в этот раз убедить бюджетный комитет? Конечно, даже несмотря на то, что изменения будут производиться на их компьютерах, и им самим придется переучиваться для работы в новой системе. На сегодняшний день эта интеграция завершена. Если все то же самое объяснять без использования образа, будет малопонятно и неубедительно. Вот такую силу имеют образы, если ими правильно пользоваться. Помните завет Станиславского «Говори не уху, а глазу», и тогда вы будете как никогда убедительны. Марк Твен на влиянии образов для журнала Harper's Magazine Даты трудно запоминать, потому что они состоят из цифр. Цифры выглядят невыразительно и не закрепляются в памяти. Они не образуют картин, поэтому глаз не может зацепиться за них. Картины могут помочь запомнить даты. Они могут закрепить в памяти почти все, особенно если вы сами создадите эту картину. Главное — самому создать картину. Я знаю это по собственному опыту. 30 лет назад я каждый вечер читал выученный наизусть лекцию, и каждый вечер в помощь себе мне приходилось иметь листок с записями, чтобы не сбиться. Записи представляют собой первые слова абзацев, их было 11, они выглядели примерно так. В этом районе погода, в то время существовал обычай, но в Калифорнии никто не слышал.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 Ибо, хотя это и был надежный способ, я вызвал бы слишком большое любопытство у слушателей. Я и без того вызвала у них любопытство. Им казалось, что я больше интересуюсь своими ногтями, чем темой лекции. Потом несколько человек спрашивали меня, что случилось с моими руками. Вот тогда мне пришла в голову мысль о картинках. Тогда мои страдания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 Визуальные образы мы понимаем одинаково, вне зависимости от языка. Они обрабатываются мозгом с огромной скоростью и вызывают эмоциональную и понятийную реакцию. Стрителлинг. Безликий товар или продукт с историей. Однажды Руб Уокер и Джошуа Оглен основали один проект. Они накупили на 129 долларов всякого барахла и устроили аукцион. Вместо того, чтобы использовать обычное описание, они пригласили более 200 авторов, которые придумали интересные истории, связанные с каждой вещью. Итог. Вещи, купленные в среднем за 1 доллар 25 центов, были проданы за 8 тысяч долларов на аукционе eBay. То есть начальный капитал увеличился в 60 раз, а некоторые экземпляры удалось продать более чем в 100 раз дороже их реальной стоимости. А еще они издали книги с текстами историй про эти предметы и продают их на Амазоне. Легендирование бренда и продукта позволяет продавать не просто дороже, а значительно дороже позволяет отстроиться от конкурентов, придумать так называемое уникальное торговое предложение, создать ценность в глазах потребителя. Большинство компаний имеют на сайте раздел «История компании» или «О компании». Если вы когда-нибудь его открывали, то видели, там написано примерно следующее. «Наша компания была создана в таком-то году, затем открыт первый филиал, в таком-то году второй филиал» и так далее. Читать это долго и неинтересно. Эта же информация повторяется в публичных выступлениях и переговорах. Поскольку у большинства организаций этот слайд из разряда обязательных, то чаще всего сотрудники произносят его слегка отряхиваясь, будто извиняясь, мол, что поделаешь, я должен вам это пересказать. А если мы откроем истории западных компаний, то там обязательно будет интересное начало. Два парня встретились в гараже собрать свой первый компьютер. Он приехал в Америку в одних штанах. Однажды он зашел в лавочку и увидел безупречную работу. Он назвал автомобиль в честь дочери. И так далее. Истории легендарных брендов и изобретения легендарных продуктов мы передаем из уст в уста. Мы их знаем, читаем и пересказываем. В информационном шуме есть то, что выделяет продукты из числа похожих, и сотрудники таких компаний рассказывают об этом с удовольствием. К тому же люди любят пересказывать истории друг другу. Иногда даже будь-то специально придумывают легенды или укрупняют факты происшедшего. Все потому, что им нужно обосновать свою покупку для себя и других. Пей легенду, ешь легенду, езди на легендарном автомобиле, носи легендарную одежду. Легенды, как правило, стоят дороже обычных товаров, но все мы хотим прикоснуться к легенде и приобрести легендарный продукт. Подобный бренд всегда легче продавать, не правда ли? И покупать приятнее. Как рождаются легенды? Создаются ли они сами? Конечно, кто-то помогает им родиться. Старителлинг стремительно входит в моду в России, но у большинства бизнесменов нет понимания, как пользоваться этим инструментом для роста продаж. Попробуем в этом разобраться. Истории помогают нам делать выводы о качестве продукции или о качестве человека. Рассказывая истории, мы продаем косвенно. Не кричим, как на рынке, посмотрите, какой товар, какие у него замечательные потребительские качества, а просто рассказываем о том, что нам важно. Волшебство истории в том, что никто не подозревает в них продажу и с удовольствием начинает читать или слушать. Обычная лобовая продажа, конечно, тоже работает, но люди сопротивляются, включая пассивную агрессию. И истории работают гораздо лучше. Волшебные слова «однажды» и «вдруг» — то, что должно быть в любой истории, как-то раз, когда-то, и мы уже готовы внимать. Раньше такими словами были «за тридевять земель», «жили-были», «в тридевятом царстве», «Кто умеет рассказывать истории, тот может управлять миром, если захочет». «Истории люди ценят больше, чем хлеб», — сказал кто-то из великих, и он прав. «Возьмите лучшего продавца любой компании. Наверняка он умеет рассказывать истории». Интуитивно он вышел на эту технику и использует ее по полной программе. И это умение было ценно во все времена. «Умение было ценно во все времена». Вспомнить хотя бы повесть о маленькой принцессе Саре Кру, написанную Фрэнсис Бёрнетт. Источником необычайного влияния, которое имела на учениц Сара, было то, что она чудесно рассказывала сказке. В ее устах все, что бы она не рассказывала, превращалось в сказку. Этот дар способствовал ее популярности гораздо больше, чем окружавший ее роскошь и то особое положение, на котором она жила. Все, кому довелось учиться в школе, в которой была такая рассказчица, знают, какое это чудо, как за ней ходят и шепотом просят рассказать что-нибудь. Как собираются вокруг рассказчицы немногие счастливицы, в то время как непосвященные бродят неподалеку в надежде, что и им разрешат подойти и послушать. Однажды мы выполняли задание по ораторскому искусству. У нас есть игра. 12 злобных зрителей, а в ней очень жестокое испытание. момент, когда спикер выходит на сцену, зрители начинают активно общаться между собой. Публика делает это увлеченно, некоторые используют актерский прием и произносят с разными интонациями фразу. Что говорить, когда нечего говорить? Шум в зрительном зале стоит порядочный. И за пять лет у меня был всего один случай, когда зрители, получив это задание, слушали оратора, открыв рот, и забыли про упражнение Человеку даже не понадобилось призывать к порядку. Я тоже удивилась. Бухгалтер по имени Нелли вышла и начала рассказывать. Однажды в Тихом океане произошло кораблекрушение. Выжил только один — капитан Жак. Он плыл на обломках своего корабля и понимал, что ему предстоит нелегкая борьба за выживание. По расположению звезд на небе он понял, что находится недалеко от берега, и теперь ему нужно выработать программу выживания. Когда я посмотрела на зрителей, то увидела, что они слушают. Попыталась привлечь зрителей к выполнению задания, было тщетно. Они слушали историю. Тогда я еще раз убедилась в невероятном действии истории на людей. Маги, говорят те, кто попробовал, великие ораторы и великие продавцы умеют рассказывать истории. Послевкусие продажи. В результате рассказанной истории формируется доверие к продукции или производителю. Именно оно и необходимо, если мы хотим продавать долго и счастливо. Истории запоминаются и пересказываются. Более того, мы с легкостью забываем факты и аргументы, но хорошую историю не забудем, и нам важно рассказать или пересказать ее кому-то. «Склонность искать закономерности в раздрозненных данных — важнейшие свойства нашего мозга», пишет автор книги «Кто бы мог подумать, как мозг составляет нас делать глупости» Ася Казанцева. Набор фактов о продукте вы можете забыть, но историю — никогда. И вы, должно быть, заметили, что клиенты всегда хотят подумать перед крупной покупкой. Они обычно берут паузу после встречи и с кем-то советуются. Это могут быть жена, муж, папа, мама, бабушка, старший брат, любовница. Мы, как правило, не знаем этих людей и никогда не встречались с ними. Но именно они вдруг становятся нам важны. Оказывается, продажи управляет не мастерство или харизма продавца, а именно то, что осталось после общения. То, что покупатель может передать другим людям в качестве обоснования покупки. Да, они не слышали вашей презентации, они не видели вас. Да, они могут совершенно не разбираться в нюансах вашей продукции. Но они влияют на принятие решения клиента. И делают это по некой сумме фактов, которые слышат от самого клиента. Так вот, история — то, что запоминается. То, что клиент принесет домой практически в неизменном виде. То, что перескажет, пусть в укороченном виде, с добавлением своих выводов, но с передачей сути. Представляешь, в этом доме будет, когда они везли сюда этот автомобиль, это было во времена, когда? Истории — это нелинейный, продающий аргумент в вашу пользу, воздействующий на большее количество людей, чем кажется. Они создают то самое послевкусие, влияющее на продажу. История окружает нас во всем. Основные правила создания истории компании. Первое. В истории должны быть ответы на вопросы, что, где, когда. Все должно быть понятно и разложено по полочкам. Второе. В основе должен быть реальный факт, из которого мы, домысливая, создаем легенду. Лучше не врать потребителю, но немного преувеличить детали действительности не повредит. Третье. Используйте диалоги и ответы на часто задаваемые вопросы. На днях встретила в соцсети такой прием. Тася спрашивает, где нам взять такую Олю, как у вас, чтобы так же легко отвечала на вопросы. Отвечаем. Отдать не можем, но специально для тех, кто спрашивал, Оля проведет вебинар. Диалог будь то бы знакомых людей, и ты как читатель включаешься в него, потому что у тебя могут быть подобные вопросы. А еще это так не похоже на рекламу. Четвертое. Историями полнится весь бизнес, но надо уметь их увидеть. Поставщики задержали продукцию. Повод для истории. Это же андердог, об этом мы поговорим позже. Взяли на работу новую команду. Снова повод для истории. Пятое. Историй много не бывает. Они могут быть о каждом продукте, каждом дне, но у бизнеса должна быть одна основная история становления. Ежедневные истории активно используются в социальных сетях для популярности бренда. Шестое. Все самое интересное начинается со слова «однажды» и продолжается волшебным «вдруг». Седьмое. Упоминайте своих клиентов и партнеров. Рассказывайте истории своего знакомства, радости встреч и так далее. Восьмое. Помните из детства первое слово дороже второго? Это действительно так. Когда напишите текст, поработайте над первой фразой. Она должна цеплять. Иногда достаточно просто поменять слова местами. Девятое. Финал должен быть неожиданным. Логичным, последовательным, но неожиданным. Кир Булычев описывает своим клиентам прием «А это не мама». Приходит мальчик домой, забрасывает портфель, кричит «Здравствуй, мама, это я». «А это не мама». «А кто?» — спрашивают зрители. «Неважно, ведь вам же уже интересно», — отвечает Булычев. «Вспомните Штирлица, запоминается последнее. Вот и нужно сделать интересный и яркий финал поставить точку, как говорят режиссеры. В конце книги вы найдете упражнение, которое поможет вам создавать яркие, эффективные и неожиданные финалы. Рекомендации по созданию истории для компаний первое избегайте чужих банальных и шаблонных фраз, а также подвода к тексту. писать и рассказывать надо сразу и по существу Не нужно красивить в кавычках и умнить текст. «Наш век — время технологий», «Осень — время депрессий», «Новый год — время чудес» и прочей банальности лучше не ставить в самом начале текста. Иногда под ними начинается очень интересная история, а шаблонность отталкивает от прочтения. Второе. Сокращайте до тех пор, пока не останется только суть. Нужно писать только то, что есть. Однажды мой маркетолог придумывала текст к акции что-то вроде «В этот прекрасный праздник любви и подарите друг другу волшебство». Я ее остановила. «Скажи своими словами, что ты хочешь сказать?» «Всем влюбленным сертификат за тысячу вместо трех». «Так и пиши». «Так и писать?» «Да. Многим кажется, что если это история, то язык для нее должен быть особенным, не бытовым. А писать нужно очень просто». Третье избегайте длительных описательных отрывков. Четвертое. Убирайте из текстов слова. Замечательные, великолепные и им подобные, как по отношению к своему бизнесу, так и по отношению к своему продукту. Пусть об этом лучше скажут ваши клиенты. Пятое. Не передирайте чужие истории. Лучше создавайте свои. Шестое. Продумывайте не только тексты, но и подтексты, которые несут ваши истории. Читаешь про масло и думаешь про качество продукции. Седьмое. Создавайте трудности и преграды. Никому не хочется читать и слушать скучный текст, в котором герой ничего не преодолевает, а только и делает, что расхваливает свой товар. Нужно избегать похвал самих себя. Скорее писать об общих принципах работы. А если уж хвалить себя, то от лица клиентов. Восьмое. Нужны конкретные персонажи. Не станут слушать тексты про каких-то непонятных людей. Скорее прочтут про соседних предпринимателей или про известных персон. Поэтому героем ваших историй может стать любой человек. И чем он проще, тем лучше. 9. Избегайте поучений и повелительных наклонений. Десятое. Я думаю, мне кажется, и тут я подумал. Согласно исследованиям, Эти фразы чаще всего встречаются во всех мировых бестселлерах. В причесанных историях их обычно не бывает, а совершенно напрасно. Проверяйте бабушками. Когда с рынка ушло финское масло, хозяйка известной в городе кондитерской схватилась за голову, поняв, что 82-процентное масло почти никто в округе не производит. А для ее продукции и в ее системе отношения к качеству подходит только такое а от масла в выпечке зависит 80% вкусовых качеств и внешний вид. Она стала искать и пробовать. День за днем она пробовала разные сорта масла и выбрасывала продукцию, потому что все было не то. Она объехала все заводы в округе. Поиски шли, а запасы финского масла подходили к концу. «Это была самая сложная неделя в моей жизни», рассказала владелица кондитерской. «Я была в панике, потому что мне необходимо было найти то самое масло». Делу помог случай. Предпринимательница поехала на конференцию в Барнаул. Во время завтрака она обратила внимание на вкусное масло. Она побежала на кухню и попросила его показать. Это было то, что нужно. Продукт оказался родом из Алтайского края. И несмотря на то, что логистика доставки была довольно сложной, несмотря на удорожание сырья, контракт на поставку был заключен. Эта история ставит якорёк в нашем сознании, качественное кондитерское. Хотя ни слова о качестве самой продукции не было упомянуто. Мы не расхваливали здесь десерты и их ингредиенты. Но нам захотелось попробовать, правда? И мы поняли, что хозяйке можно доверять. Ведь если она не поленилась привезти масло с Алтая, значит действительно специалист. Где вы закажете в следующий раз десерты своим детям? Если у нас продукт не по демпинговой цене, качественный, дорогой, то без историй тут не обойтись. Но бывают разные истории, занудные, не смешные, истории, которые не работают на результат, а только отвлекают от дел. Таких примеров тоже много. Какой же бывает именно та история, которая продает? Об этом задумывались многие маркетинговые умы мирового масштаба. Принцип Спилберга. История, которая продает, строится по одной очень простой схеме. В ее основе должен быть андердог. Однажды коллеги-режиссеры спросили у Стивена Спилберга, как, по каким принципам вы выбираете сценарий для своих фильмов. Ведь есть много прекрасно написанных сценариев, по которым получаются неважные фильмы. И наоборот, есть неважные с литературной точки зрения, из которых получаются потрясающие ленты. «Я ничего не понимаю в сценариях», — ответил Спилберг. «Как? Ведь все ваши фильмы имеют огромный кассовый успех. Просто я никогда не возьму в работы сценарий, если его герой не андердог». «Кто такой андердог?» Название пришло из собачьих боев. Речь о том, когда самая слабая собака силой своего отчаяния могла вырвать победу у сильной, только потому что вцеплялась в нее смертельной хваткой. В фильмах или литературе это человек, у которого все плохо. Он достиг дна, и пока он выбирается, мы готовы следить за его восхождением. По этому принципу строятся все бестселлеры и сериалы. Каждый известный предприниматель андердог. Возьмите любого человека, который чего-то достиг. Или он наворовал, или андердог. В политике сплошные андердоги. Взять хотя бы Обаму, Розвельта или Шварценеггера. Привлекают внимание только те, кто что-то преодолел на пути к успеху. Это давно поняли и используют в политике. И в продажах. Шанель, и в Сен-Лоран, Луи Виттон. Все марки, ставшие легендами, основаны на истории андердога. Все марки, за которые мы готовы платить дороже, это легенды. Певцы и певицы, артисты и режиссеры. Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Мир Хольд, Дитрих, Монро. Все легенды, которых мы знаем и можем вспомнить, андердоги. Проанализируйте фильмы, у которых максимальные кассовые сборы, и вы увидите, что в их основе андердог. Проанализируйте бестселлеры, которые мы читаем с увлечением. Андердог. Андердог всегда хорошо продается. Поэтому, если вы научитесь коротко и сухо бросать ваших героев в пекло, а затем долго-долго оттуда их доставать, вас будет интересно слушать. Истории запоминаются и пересказываются. Истории вызывают эмоции и сопереживания. Они могут вдохновлять или уничтожать. Почему-то, когда люди говорят о товаре, они описывают его потребительские качества. Они историю его создания, его качества, не людей, которые преодолевали трудности, чтобы товар оказался на полке. Они боятся рассказывать истории, думая, что их не поймут. До тех пор, пока однажды не обнаружат, как магические истории подчиняют себе внимание людей и насколько легко продавать товар или услугу с историей. Как маркетолога меня всегда вдохновляют истории создания других компаний. Поскольку сторителлинг распространен на Западе, то в большинстве случаев это истории западных компаний. Каждый раз, читая историю другой компании, придумываю, как это может работать в моей. Так придумываются фишки и увеличиваются продажи. Рекомендую этот способ. Особенно хорошо он работает в тот момент, когда нам нужно убедить или даже переубедить разгневанного или раздраженного клиента. Того, кто не хочет слушать никаких оправданий, а желает получить то, за что он заплатил здесь и сейчас. Например, вот как нам помогла история в работе с долевым строительством. Дано. Ну. Задержка в запуске крупной стройки элитного жилья в центре города. Дольщики – влиятельные люди, владельцы крупных компаний, представители власти, силовых ведомств. Нам нужно, чтобы они не слишком возмущались, узнав, что сроки стройки переносятся ориентировочно на полгода. Важно, чтобы они не стали требовать неустойки. Представляя возмущение этих людей, руководитель компании опасался выходить к ним и необходимо было выстроить линию защиты. Нас выручила история с андердогом. А почему задержали? Потому что владелец компании велел снести целый этаж. То есть, как это? Когда владелец пришел на стройку, он увидел, что строители в работе допустили расхождение в 2 мм. В нашей российской строительной культуре это и расхождением по сути не является. Но поскольку здание было высотным и строится оно по немецкой технологии, на верхних этажах будет недопустимое расхождение. Да и сама технология не позволяет отклонений в работе. Так-так-так. Поэтому мы вынуждены задержать строительство и построить этаж заново. Так это же прекрасный андердог, его необходимо опубликовать на сайте. Руководство компании опасалось говорить правду собственным дольщикам, даже не подозревая, насколько история может поднять их авторитет в глазах собственных клиентов. И все же на собрании глава застройщика, изрядно опасаясь реакции, рассказал эту историю, добавив «Вы всегда можете потребовать неустойку в случае недовольства сроками строительства». Как вы думаете, сколько людей были недовольны сроками и потребовали вернуть деньги? Верно, ни одного. Наоборот, этот случай помог компании продать квартиры на других объектах. А все почему? Каждому из нас хочется приобретать услуги у тех людей, которые делают все, как для себя, и заботятся о том, что производят, которые не терпят компромиссов в области качества. Почему истории работает безошибочно? действует так называемый нарратив. Нарратив от английского и французского, изложение взаимосвязанных событий, представленных читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов. Часть значений термина нарратив совпадает с общепотребительными словами «повествование», «рассказ». Имеются и другие специальные значения. Википедия. Блэр Уоррен, автор книги «Запрещенные приемы убеждения», пишет, Одна из причин убедительности истории заключается в том, что она позволяет людям делать собственные выводы. По иронии, сделанные выводы должны базироваться на материале истории, материале, представленном рассказчикам. Отсюда следует урок. Расскажите историю, которая не выбивает вывод у вашей аудитории, а естественным образом подводит ее к выводам, которые поддерживают ваши предложения. Как станет ясно из следующего пассажа, люди редко спорят с собственными выводами. Помню, много лет назад я читал историю о Тедди Тернере. Хотя я не могу вспомнить ни имени автора, ни названия статьи, ни журнала, вообще ничего связанного с историей, в ней было нечто такое, чего я никогда не забуду. Автор рассказывал, как ехал в машине Теда, когда они познакомились. В какой-то момент Тернер остановил машину и, не говоря ни слова, подошел к пластмассовой бутылке из-под воды, лежащей на земле. Он поднял ее, бросил в багажник и поехал дальше. Одним этим воспоминанием автор нарисовал образ человека, бережно относящегося к окружающей среде. Если бы он просто сказал об этой черте Тернера, на нее никто не обратил бы внимания. Но, показав Теда в жизни, автор позволил сделать мне такое заключение самостоятельно. И я не только не забыл его, но и никогда не сомневался в этом. Несомненно, мы больше привязаны к собственным выводам, которые делаем из того, что нам рассказывают. Если мы что-то считаем ошибочным, ничто не убедит нас в обратном. Если мы во что-то верим, практически ничто не заставит нас изменить свое мнение. Проблема в том, что, несмотря на нашу веру в собственные выводы, они зачастую сбивают нас с толку, а мы даже не отдаем себе в этом отчета. Пока некоторые из нас размышляют, мастера убеждения не упускают из виду факт, что люди иногда верят в то, что им говорят, но никогда не ставят под сомнение собственные выводы. Поэтому большой ошибкой будет писать рекламу или какой-то вывод. Мораль басни каждый читатель или слушатель истории должен вынести сам. Только тогда он будет эту историю пересказывать другим, и только тогда он превратится в вашего невольного рекламного агента и сможет убедить даже того человека, влияющего на принятие решений, которого вы ни разу не видели. В целом, заметьте, например, после путешествия нам всегда хочется рассказать детали. По скриптум. Напоследок в этой главе открою вам свой секрет, которым пользуюсь для проверки своих текстов и историй. Ему научила меня первый текстовый редактор. Если эту историю будут обсуждать бабушки на лавочке или мамочки на форуме, она удалась. А если нет, надо переписывать. Проверяйте бабушками. Продающая история. Многие сетуют, вот у нас обычный товар и нет никакого уникального торгового предложения, он такой же, как и сотни других товаров. Здесь рекомендация только одна – создать историю, и тогда потребитель будет понимать, почему он купил именно этот продукт. Как же создать продающую историю? Как правило, истории происходят уже в самом бизнесе. Кому и для чего нужна легенда? Журнал новости маркетинга, май 2017 года. Объектами деятельности в области легендирования могут являться не только компании, юридические лица, но и проводимые ими мероприятия, создаваемые продукты и так далее Работы по созданию легенд могут осуществляться для различных фирм, организаций, предприятий, корпоративных сайтов, бэкграундов, информационных пиар-материалов для СМИ, рассказывающих о деятельности компании, ее специфики, профиле, продукции, услугах и так далее, разнообразных информационных проектов, конференций, выставок, спонсорства, переговоров и другого. Разработка корпоративной легенды способствует решению многих задач. Помогая сформировать желаемый имидж компании в глазах аудитории, конкурентов, партнеров и потребителей, легенда способна содействовать определенному восприятию информации, способствовать достижению поставленных целей, повышению лояльности потребителей, привлечению деловых партнеров, выходу на более высокий бизнес-уровень, увеличению объемов продаж и прочего влиять на формирование образа и репутации, способствует лучшему запоминанию, узнаваемости и последующей образной идентификации объектов. В условиях современного бизнеса верная подача информации решает многое, поэтому особое значение услуги легендирования приобретают для организаций, не имеющих солидной деловой репутации и не успевших сформировать свою историю успешного развития. Легенда фирмы может сочетать объективные и вымышленные сведения, выделяют реальные, исторические и футуристические легенды. Выбор определенного типа или их сочетания зависит от реальной исторической базы, развития бренда, поставленных целей, а также от профессионального мнения специалистов в области маркетинга и продвижения. Необходимо, чтобы корпоративная легенда была написана интересно, увлекательно и оригинально, не вызывала сомнений и способствовала усилению значения компании, фирмы, мероприятия или иного объекта легендирования, содействовала повышению доверия, вызывала положительные ассоциации. Потенциальные клиенты и деловые партнеры перед началом любого сотрудничества, как правило, внимательно изучают информацию об организации или событии, в котором планируют участие, просматривают сведения о персоналиях и реализованных проектах. Решающими аргументами зачастую являются данные, предоставленные в интернет или распространенные посредством СМИ. В этих условиях правильное легендирование играет важную роль. Представление фирмы в выгодном свете – Тщательный подбор фактически подходящего и реального материала позволяет повысить статус компании, бренда, сформировать лояльные отношения и расставить приоритеты в пользу соответствующего выбора. Легендирование как маркетинговый ход по созданию фирменного стиля и формированию личности компании позволит перевести ее из категории абстрактных в группу реально существующих, живущих объектов, выполняющих определенную деятельность, имеющих свои достижения. Это, в свою очередь, благоприятно влияет на восприятие аудитории, способствуя налаживанию более прочных коммуникационных связей. Результатом успешно проведенной профессиональной деятельности по разработке и созданию легенды является повышение сторонней заинтересованности и доверия, увеличение популярности и уровня продаж. Хорошая легенда становится эффективным конкурентным преимуществом, способным принести существенный материальный доход, так как любая коммерческая деятельность в значительной мере основана на влиянии человеческого фактора, общественного мнения, репутации, имиджа и так далее. Только не «Б». Как придумывать интересные финалы. Полезные упражнения. Знаменитый режиссер, драматург, автор пьес «Мамаша Кураши и ее дети» и «Трехгрошовая опера» Бертольд Брехт давал своим артистам на репетициях задание, которое называлось «Только не Б». Вот актер сделал нечто А. Следующее его действие должно быть каким угодно, кроме того, что от него ожидают. Только не Б. Это может быть Я, К, У, С, З, но только не Б. Для того, чтобы придумать интересные финалы для ваших историй, попробуйте этот принцип использовать в качестве упражнения. Просто продолжите простую фразу. Например, «Я беру фломастер, чтобы…» «Писать или рисовать?» — это «Б». А что будет не «Б»? «Выбросить, размешать чай, положить под ножку стола, использовать в качестве заколки для волос, понюхать и так далее». Это упражнение можно использовать для того, чтобы развивать изобретательность, Его применяют в обучении юмору, поскольку юмор чаще всего рождается от неожиданности. Оно поможет мозгу справиться с перегрузками и, конечно, находить точные и яркие финалы для историй. Предлагаю вам задание от автора. Продолжите фразу. «Я прослушал эту книгу и…» Высылайте ответы на почту «айбаржак-собака-яндекс.ру». И каждому, кто сделает это упражнение, или напишет отзыв на эту книгу в Озоне, Лабиринте или Литрес, я лично пришлю электронную версию своей книги «Волшебная кнопка против волнения» и другие принципы успешного выступления. Желаю удачи!